Интерлюдия 2. Трогвар из Дембинори, крылатый пес, знал, что ему нужно как можно скорее добраться до владыки Ракота. Священный Урд показал ему, воину Великой Тьмы, что творится в упорядоченном. Оставалось лишь отыскать повелителя. Легионы ждали, но Трогвар понимал, что долго это не продлится. Часть собранных ратий просто истает, обернувшись снова эманациями мрака. Часть, особенно из нежити, перестанет быть в отсутствии поддерживающих заклятий самого Ракота. Еще часть, оголодав, пойдет искать пропитание, где только возможно, или побредет к родным логовищам. Ему не провести такую массу через упорядоченное, не прокормить и не удержать. Кипящий котел ему не повинуется». Значит, войско останется здесь. Крылатый пес сделал, что мог. Расставлены кристаллы, вычерчены магические фигуры. Собрано то, что пойдет в пищу воинам из плоти и крови, сколько бы не аппетитным оно ни казалось ему самому. Развернув крылья, Трогвар оторвался от тверди обетованного. Он привык к своему облику, не сожалел, или ему казалось, что не сожалеет. об утраченной человечности. Его прозывали демоном, хотя он сам не задумывался, что же это значит. Старые книги Красного замка уверяли, что так именуют неких тварей тьмы. И ему этого было довольно. Сейчас предстояло отыскать владыку Ракота. Когда так долго служишь властелину мрака, поневоле начинаешь чувствовать, где он. В Исполинском, Необозримом, Необъятном упорядоченном ты всегда знаешь, где твой повелитель? В этом нет унижения, в этом верность. Собака отыщет родной дом, даже оказавшись за тысячи лик от него. Трогвар, крылатый пес, точно так же искал владыку Ракота. Междумирье покорно раскрывалось перед ним и вновь смыкалось за его плечами. Поднимались и опускались широкие кожистые крылья. Однако, чем дальше. тем сильнее охватывало Трогвара недоумение. Властелин мрака мог оказаться где-то очень далеко, но все равно его присутствие, сколь угодно слабое, всегда ощущалось. Возле обетованного крылатый пес не сомневался, что идет по следу, но затем след внезапно исчез. Не оборвался даже, а исчез, словно никогда его тут и не было. И присутствие владыки тьмы перестало восприниматься. трогвар замер что такое кипящий котел на месте эмонации тьмы присутствуют а ракота нет долгие долгие годы бездействия в храме океанов что в авиале трогвар чувствовал владыку пусть даже тот и не был и в полной мере властелином тьмы а теперь когда ракот вернулся к своей истинной природе он крылатый пес только беспомощно хлопает крыльями как так «Почему? Отчего? Как он мог потерять след? Куда делся владыка? Может, что-то не так с ним самим? Не слишком ли долго просидел он в авиале? Проклятие решает Рогвар, решай немедленно. Легионы ждать не могут, и точно так же не может ждать поведанное ему урдом. Нужна помощь, срочно». Он спросил бы совета у кипящего котла, но даже приближаться к этому средоточию тьмы опасно. К тому же нужно знать, как именно задавать вопросы. Думай, пес, вспоминай, что владыка Ракот говорил в те короткие часы перед битвой. «Мы были в ловушке, мой Тругвар, в ловушке хитроумной, такой, что даже Хедин не знал, как выбраться оттуда. И если б не мой ученик...» «Ученик, да. Он должен оставаться в Авиале, точнее, в новом, слившемся с Мельином мире». Крылатый пес не выдержал, усмехнулся сам над собой. Ушел из храма океанов, а получается, что почти туда же и возвращаться придется. Он резко развернулся. Времени все меньше. Из межреальности новый мир больше всего напоминал лоскутное одеяло. Словно безумный портной и с полинскими ножницами накромсал зеленый, белый, коричневатый, золотистой и голубой тафты, перемешал все как следует. да и прихватил на живую нитку. Пустыни, а рядом полярная тундра. Леса, вбитые посреди сухих степей. Реки, взявшие начало на горных льдах и пробивающиеся сквозь невесть, откуда взявшиеся пески. Да, этому миру очень нужен истинный хранитель. Наллика и храм океанов — это хорошо, но недостаточно. Два дня прошло, братья. Эльф-лекарь Гильтан — пристально смотрел на спутников гномов — Гломена, флурума и Бреннера. «Надо прорываться. Раненые ждать не могут. А темные легионы как стояли, так и стоят. И кристаллами обложились. Досадливо бросил Гломен. Темными. Значит, надолго обосновались. «И быкоглавцев погибших хоронить не дали», — добавил Бреннер. «Жарят их и едят паразиты». флурум только кивнул. Гильтан издал звук, словно его сейчас вырвет. — Ты ж лекарь, брат, — развел руками Бреннер. — Не знал я, прости. — От такого... — сдавленно пробормотал эльф, пытаясь справиться с тошнотой. — И самого закаленного... — Наизнанку вывернет. Гномы переглянулись, и Гломин принялся рассказывать про своего кузена, каковой, будучи застигнут снежной бурей в неких пещерах, Принужден был питаться одним лишь сырым мясом диких гоблинов, но гильтан только замахал руками. Все, довольно, довольно! На моралинах подумать нужно, а не байки травить. Чего тут думать? Пожал плечами Флурум. Только прорываться. Больше ничего. Гломин и Бреннер кивнули. Сборы не заняли много времени. Бреннер впереди с огнебросом наготове. Затем гильтан и Флурум. В середине, рядом с носилками, что скользили сами по себе. Спасибо свободной силе упорядоченного за эти скромные удобства. И, наконец, в конце гломин, также взявший оружие перевес. В начищенные стволы загнаны самые мощные из оставшихся зарядов. Лишь бы проскользнуть мимо голодных и оставшихся без водительства легионов. А в обетованное они уже не сунутся. Сперва все шло хорошо. Орды полубесплотных призраков тьмы, хоть и заколебались, но все же остались на месте, может быть, благодаря близости к полыхавшим незримым темным светом кристаллам. Дальше клубились странные непроглядные облака. Под ними, словно под полевыми шатрами, сгрудились один Аетерос ведает, какие сущности. Тут Гильтану с гномами пришлось повозиться. Бледные костяки выныривали из мрака. Их приходилось отгонять, но до поры до времени справлялись обычные чары отвержения тьмы. Подвывая, твари прятались обратно, тряся обожженными конечностями. Однако затем потянуло жареным, самым натуральным жареным мясцом, и Гильтан сглотнул, сплетая и расплетая пальцы, точно готовясь в один миг изобразить сложную руну. Здесь стояли лагерем те из слуг Ракота, кто даже и не задумывался, что или кто у них на обед. Было бы мясное. Горели костры, и громадные туши, насаженные на массивные вертела, поворачивались над огнем. Туши с четырьмя руками и парой мощных ног каждая. У некоторых головы отрублены, у некоторых так и оставлены. — Ужасно! Кошмарно! Неописуемо! — шептал побледневший еще больше эльф. «Как владыка ракот это допускает? Как позволяет?» Впрочем, не все тут даже настаивали и на жарке. Многим хватало и сырого. Пара существ змеевидных на многочисленных ногах с длинными зубастыми пастями выкатились на перерез отряду Гильтана. Отпорные чары уже не подействовали. Уродливые морды только мигнули многочисленными буркалами, скрывшимися под бронированными веками. «Прочь пошли!» — заорал Бреннар, замахиваясь огнебросом. Тварь легко уклонилась, молниеносно атаковала, зубы щелкнули, и гном, недолго думая, нажал на спуск. Вместо головы чудовища вспухло облако белого огня, тело забилось и задергалось, хвост хлестал во все стороны. «Бежим!» — гильтан резкими пассами заставил носилки с ранеными ускориться. Пришлось слегка побегать и пострелять. Эльф-целитель оказался прав. В пределы обетованного твари тьмы сунуться не посмели. Однако на подступах их полегла добрая дюжина. «Уф!» — эльф тяжело дышал, склоняясь над ранеными. «Никогда бы не подумал, что придется вот так прорываться через тех, кто служит Ракоту!» «Чего ж тут странного!» Бреннер пыхтя помогал укладывать раненых на постели. Тварить мы, они, не тварить мы и есть. Их сдерживал только владыка. А коль скоро он куда-то делся, так они свою суть и явили. Гильтан досадливо поморщился. Не было нам печали. Ладно, мне не досуг. Идите, посмотрите с Хиснова и кто тут есть вообще. Гномы переглянулись и кивнули. Когда они вернулись, в покое целителей дым стоял коромыслом. Сверкали гранями кристаллы в серебряных подставках, курились благовония, кипели алхимические растворы, и сам Гельтан, сбросив на пол мешавший плащ, осторожно вводил в глубокую и дурно выглядящую рану пребывавшего в беспамятстве варвара тончайшей мифриловой трубочки. «Брат — Брат! — кашлянул Бреннер. — Здесь никого нет. — Как так? — Да, не души! — кивнул Гломин. «Склады с провизией не тронуты. Мы и там принесли, в столовой». «А Этерас? «Никаких следов и никаких посланий для возвращающихся. И с урдом творится неведомо что. Кипит, плюется, что твой гейзер. «Мы близко не подходили, сюда спешили», — доложил Флурум. «Эх!» — эльф опустил голову. «Неладно дело». «Глубокая мысль», — фыркнул Бреннер. «И что теперь?» «Идите к курду, Будьте у него». Источник зря бушевать не станет. Мне не оторваться. Хорошо, брат. Гном Арбас впервые в жизни не знал, что делать. Ну, наверное, не совсем так. Помнится, когда тетка Гвинлин поймала его за поеданием дорогого на праздник припасенного варенья, у него сокликов купленного. Он тоже не знал, что делать. Особенно, когда тетка взялась за разделочную доску с хорошей ухватистой рукояткой. Но с того момента, как он сделался учеником Аэтереса, он всегда знал, что делать, даже в самых отчаянных ситуациях. А сейчас нет. Темные эльфы рвались изучать, хотя и не стояли на ногах, но Гонорта, как известно, всего дороже. Да, они виноваты. Нет, не увидели ловушку. Да, готовы искупить. — Толку у меня с ваших искуплений! — бронился Арбас. Огнеприпас растрачен, самые сильные заряды пришлось использовать, а то б мокрое место от нас осталось. И портал этот взял и уничтожился. И девчонка ускользнула. — Мы ее найдем. Бледнее посулила Триэль. — Найдешь, пожалуй, когда все вокруг выжечь пришлось. Орши нас предупредила, а не вы. Она, гада, в болотных ход учуяла, что изменился он. — Арбас, — наконец заговорил Кириус. — Мы и понимаем. Но это совершенно необычная западня. Мы не можем понять, что привело ее в действие и что за чары лежали в основе. Больше того, она явно связана с этим. с этим жутким порталом, и мы даже предположить не можем, почему и зачем. Знаю. Вот почему нам эта девка с волком нужны, во что бы то ни стало. Изрядные хитрецы тут против Айтера со злоумышляют, не чита прежним. Маленькая чародейка Орши осторожно подергала гнома за рукав. «Есть еще такие ловушки», — перевел репах. Самые меньшие — две». «Две! Час от часу не легче». «Мы найдем!» — Вскинула стрель. «Нет уж!» — отрезал гном. «Вот она пусть ищет. Репах!» Но Орша только трясла головой и быстро-быстро что-то говорила. «Что теперь не так?» Она ощущает два капкана, но не может сказать, где они, словно они начали двигаться, следуя прямо к нам. «Часу, часу не легче!» — прорычал Арбас. «Снимаемся с лагеря! Уходим!» «Куда?» «За девчонкой и волком, Кириос! И подальше, подальше отсюда!» Не самое лучшее дело преследовать и убегать одновременно. Но ничего лучше Арбас сейчас придумать тоже не мог. «Впервые в жизни!» Ирма Нарви смогла оторваться от преследователей. Госпожа Салей и в самом деле устроила замечательные ловушки. Жаль, что ей, Ирме, пока еще такое не повторить. Болото и топи остались позади, повеяло привольными лесами предгорий, смрад гниющий в темной воде ветвей и листьев уступил место легкому и свежему ветерку из чистых дубрав. казалось бы живи да радуйся однако местные жители упрямо предпочитали строиться в самом сердце гибельных трясин а не здесь идиоты что с них взять ирма давно перестала погонять серка и волк спокойно трусил вверх по пологому заросшему густой травой склону перепархивали птицы встревоженно кружились у Ирмы над головой и девочка прищурившись вглядывалась в их судорожные метания нет это не птицы Летучие мыши? Нет, и не мыши, но твари, имеющие явное сродство к магии. Недолго думая, Ирма сбила одну из них самым обычным камнем, разогнанным, как говорила госпожа Салей, посредством динамических чар. Создание кувыркнулось ей под ноги, грудь разбита в кровь, голова неестественно свернута на сторону. Ирма отличалась неплохой памятью на увиденное в книгах. особенно в бестиариях. «Живоглот перепончатый магодышащий», сказала она вслух не без самодовольства. «Обитает в местах пролегания подземных магопроводящих жил, как правило, с высокой концентрацией руд и самородков истинного серебра. Магопроводящие жилы». Госпожа Солей упоминала их, но вскользь, мельком, как нечто редкое и особого интереса не представляющее. что-то вроде подземной реки. Живоглоты держатся поблизости от нее, питаясь магией, рассеянной вокруг подобно брызгам воды. Где-то здесь эти таинственные закладки, которые солей берегла пуще глаза. Почему именно здесь, а алые кресты далеко в болотах? Госпожа Салей учила ее хорошо. Есть два способа уберечь что-то ценное. Окружить неприступной преградой — и спрятать так, чтобы никто не заподозрил. Алые кресты вдали от гор, явно, чтобы никто не заподозрил. Глупцы станут искать клад где-то возле капканов, в то время как он совершенно в ином месте. И она, Ирма, желает знать, что это за клад и где он точно заложен. Она уже понимала, что угодила меж таких жерновов, что страшно даже представить. Кто знает, как все сложится? А имей хоть медный грош, кольноторжище идешь, как говаривал с вами гном, трактирщик из родного поколя. Они с серко медленно брели вдоль горной цепи, не забираясь высоко. Ирму вело смутное ощущение, что загадочный клад где-то рядом. Наверное, сказывалось-таки ученичество у солей, тонкая настройка девочки на заклятие и чары волшебницы. Сейчас им приходилось охотиться, припасы иссякли еще во время бегства. Хорошо помогал Сырко. Неутомимый волк преследовал любую добычу, пока та не падала в изнеможении. Вымоталась и сама Ирма. Грязная, давным-давно не мывшаяся и не менявшая одежду, отчего отвыкла в ученичестве у Солей. Она все чаще задумывалась, что же будет после того, как она найдет эти самые закладки. Вернуться в замок наставницы... Однако она не умеет открывать порталы, а дорогу через волшебное пространство, соединяющее миры, не знает. Ее бросили тут, бросили самым натуральным образом. И если Солей не явится, то она, Ирма, останется тут навсегда. Но может сумеет выбраться за небо, может сумеет найти другой мир неподалеку, если не задохнется по пути, потому что дышать на этих тропах тоже надо уметь». А может, зря она пугается. Может, наставница закончит свои дела и вернется, чтобы они вместе. Ой, Ирма, Нарви, не обманывай себя. Ты от этого отучилась еще в Покольском трактире. Никто о тебе не позаботится, кроме тебя же самой. А значит, чтобы выбраться отсюда, придется заплатить за дорогу. Ну, как купцам платишь за то, что разрешили присоединиться к каравану, на телегу узелок сложить или даже посидеть на ней. они с серко медленно брели вдоль незримой магической реки что струилась глубоко под горами ирма пыталась нащупать заложенные солей чары и у нее получалось хоть и медленно со сбоями чары виднелись то четко то вдруг пропадали и это бесило неимоверно целую неделю девочка с волком пробирались с зелеными предгорьями пока наконец ирма не ощутила что все они пришли Что бы ни спрятала под этими горами золотоволосая волшебница, оно было здесь. «Дальше не пойдем», — обрадовала девочка Серка. Волк одобрительно рыкнул и потрусил в заросли, охотится. Последние кости они обглодали еще вчера. Ирма огляделась. Место славное, чистое. В ложбинке меж двух отрогов журчит ручей, почти речка. Берега зелены. Жужжат насекомые, бабочки порхают и цветочками пахнет. Эх, сколько ж времени она венки не плела! Ирма кое-как устроила небольшой лагерь. Хотя какой-то лагерь, одно название, только шалаш сложила да огонь развела. У нее не было настоящего магического арсенала. Так, самая малость, которой поделилась госпожа Солей. Но делать нечего, попытаемся. Провозилась она до вечера. Серко неодобрительно ворчал, подталкивал к ней носом принесенную добычу, пока Ирма не устыдилась и не взялась за готовку, предварительно обняв волка за пушистую шею. Зато она теперь могла задавать вопросы и получать ответы. Она еле дождалась утра. Закладки хорошо укрыты, и даже опытный чародей изрядно повозился бы, пытаясь понять, что это такое и для чего. Ирма ни с какой стороны не была опытной чародейкой, но зато она была ученицей, госпожи Солей. Кристалл-источник выдавал слабые, но постоянные колебания силы. Они отражались от пресловутых закладок и возвращались. Их-то Ирма и пыталась прочесть. Конечно, полностью расшифровать смутные отзвуки она не могла. Не хватало ни знаний, ни умения. Правда и того, что сумела, ей хватило. Заряды должны были разломить мир, стереть его в пыль, в полное ничто. Но не только это. Нырнуть глубже не получалось, и Ирма кусала губы, ощущая там, за понятной спеленутой мощью, что-то еще. Не просто разнести мир. Не просто стереть в пыль. Нет, было и что-то еще, с душами, неимоверно сложное. Но тут она уже просто пасовала. «Ну, Серко...» Привалившись к теплому боку волка, она глядела на звезды. Что-то стало понятным. Только что теперь с этим делать? Спутник Ирмы слегка толкнул ее носом, кивнул, головой указывая на небо. В облике могучего волка он совсем не говорил с ней словами. «Убраться отсюда?» «Ну да. Вот только куда? Дороги-то мы с тобой не знаем». Волк посмотрел на нее, сильно выворачивая шею. «Ты на меня так смотришь, словно хочешь сказать, ну, ты у меня и дурочка!» — надулась Ирма. Волк чуть оскалился, но отнюдь не зло и не сердито, наоборот, улыбаясь. Глухо рыкнул, и в этом рычании Ирма прошла имя. Клара Хюмель. «Ты...» — глаза Ирма широко раскрылись. «Ты можешь отыскать к ней дорогу?» Волк солидно с достоинством кивнул. «Ох...» только и смогла сказать Ирма Нарви. Император погружался сквозь земную твердь, словно ныряльщик с грузом, приближающийся ко дну. Впереди была злая сила, заботливо свернутая, укрытая, укутанная множеством отводящих взор заклятий, сила, до которой непременно надо добраться». Остались позади слои камня и песка, продернутые тонкими ниточками рудных жил и подземных рек. Тяжелое безмолвие, мертвая тяжесть и сдавленность. Для живого разума это непредставимо. Как это идти сквозь земную толщу? Она везде, перед тобой, над тобой, под тобой, в тебе. А ты лишь скользишь все глубже и глубже, не зная, хватит ли дыхания подняться обратно. В безднах, о которых не знают даже самые мудрые из гномов, в вечном мраке текут подземные реки. Там обитают странные существа, давно утратившие зрение, и там, неведомо как помещенная, дремала чужая сила. Император оказался над ней. В кромешной тьме он ощущал жаркое биение сердца этой мощи, словно уродливого гомункулуса, что должен был вот-вот вылупиться. Сюда, в неведомые пропасти, каким-то образом проникли столь же неведомые чародеи, оставив гибельный для мира подарок. Но тогда зачем сюда выманили его, чтобы пленить там, наверху, в тех пентаграммах и символах? Он не знал ответа, да и знать сейчас не хотел. Чья бы воля ни привела его в бездну, он может... «Ты можешь!» Мощный, глухой, сильный голос... Казалось, с ним заговорил сам мрак. «Кто ты?» — резко вырвалось у императора. «Тот, к которому приходят все. Или по меньшей мере должны приходить. Великий дух?» Учитель говорил о нем, хоть и немного. Называл и имя Демагорган. «Ты понял. Потому что ты меж двух миров. Твоим прежним и моим». Вопросы сами рвались из бесплотных уст, но он прежде всего был императором. И спрашивал не о собственной участи. — Великий дух, я ощущаю здесь силу, способную... — Да, равновесие разрушено, и у нас единственный шанс его восстановить, хотя бы на время. Правда, и цена высока. — Я должен убрать это, — твердо сказал император. — Да, — последовало вновь. «Должен, и я помогу. Но после этого ты последуешь за мной. Твое ученичество у Ракота, увы, кончилось». «Я должен хранить мой мир!» — вырвалась у императора яростно. «Мы все должны. Но может случиться так, что хранить станет нечего. Исчезнет вообще все». «Как это?» «Долгая история, человек». Тебе нужна помощь, и вот моя цена. Ты последуешь за мной и станешь исполнять мною сказанное. Мой сын? Моя жена? Они уже потеряли тебя. Присмотрись к этой силе и ответь сам себе. Смог бы ты отвести беду? Или она поглотила бы тебя целиком? У меня нет ответа, Великий Дух. Я не мостак играть в слова. Прости меня. Я был человеком. Я... Был человеком. «Должен был прожить жизнь, умереть и уйти ко мне. Но вместо этого Бог Ракот вырвал твою душу из привычного круга. Иначе у него не получается. Иначе он не умеет. Все это мало-помалу подтачивает, разрушает равновесие. Есть похожий на тебя ученик и у Бога Хедина, тоже давным-давно проживший отмеренные сроки, но продолжающий обманывать смерть и меня». «Мне нет до них дела, Великий! Я храню свой мир!» «Правильно делаешь, человече!» «Но рассуди! Если равновесие не будет восстановлено, погибнет все, и даже Хедин с Ракотом, несмотря на все их мужество и самопожертвование, не смогут предотвратить этого. Законы упорядоченного жестоки, не нам их менять. Мой брат ведает познаниям, я живой вселенской душой». Я помогу тебе потушить этот пожар, но условия мое ты уже слышал. — Зачем я тебе, великий дух? У тебя мало слуг? — У меня множество слуг. Но к каждому замку подходит только его ключ. Их можно сделать много, но они будут все одинаково. Давай не будем играть словами, великий. Кто сотворил это зло? Кто оставил здесь эту отраву? Те же, кто пытается нагреть руки возле вселенского пожара. Их имена тебе ничего не скажут, но у них тоже множество слуг, вольных или невольных. Вглядись в эту силу, человечи, а потом спроси у своего сердца, что делать». Император повиновался. В непроглядном мраке клубки силы виделись ему чем-то еще более черным, но при этом испускающим черный же, незримый свет, жаркий, плавящий. Внутри жили и иные чары, ждали, затаившись, готовые пробудить все остальное. Мир сгинул бы в огненной буре, и те его части, что от Мельина, и те, что от Авиала. «Великий дух, но те, кто выманил меня сюда, какую цель они преследовали?» свою собственную, мелкую и незначительную на фоне грядущей беды. Всегда находятся такие, что убеждены в собственной ловкости, хитрости, и изощренности, в том, что они додумались до чего-то совершенно необычайного и что уж с ними-то точно не случится ничего плохого, а планы исполнятся в точном соответствии. В сухом голосе духа появилась сухая же усмешка. «Это не ответ!» Отрезал император. Другой не нужен. Какие бы замыслы они ни плели, по сравнению с тем, что перед тобой эти намерения ничего не значат. Надо избавиться от этих чар, человече. А ты, великий дух, уж коль пришел сюда. Сюда пришел не я. Мне, как и брату моему Арлангуру, нет хода за пределы наших владений. Пришла аватара, но и только. Во мраке захлопали крылья, родился неяркий потусторонний свет. Перед императором парил огромный призрачный орел, сквозь которого видны были изрезанные трещинами стены пещеры, струящиеся по дну темная река. «И что же?» «Ты не понял? Вы орудуете чужими руками?» «Так надо!» «А теперь ответь окончательно, человече, согласен ты или нет!» тебе так важно мое согласие, великий дух? Даже если оно вынужденное? Да, оно очень важно. На вселенских весах важна каждая крупинка. Тогда я согласен. Помоги только сохранить мой мир. Мое слово нерушимо, человече. Орел расправил крылья, не двигая ими, поплыл к императору. Взгляд чудовищной птицы проникал в самую суть, в самую самость непокорного человеческого духа. Император ощущал, как тают перед ним возведенные чужой волей барьеры. Видел раскрывающиеся последовательности заклятий, наложенных хитро, с умом. И видел также, где и что можно сделать. Не просто, не легко, не сразу, но можно. «Благодарю тебя, великий дух». «Прости, но я прерву наш разговор. Это нужно извергнуть из моего мира. Ты прав. А потом ты, наверное, захочешь узнать, почему заложившие это так хотели покончить именно с твоим мельином, как, впрочем, и с Эвиалом. Не знаю, Великий Дух, так ли важно мне это? Мир должен жить. Вот и все».